Изложенные мною взгляды находят себе подтверждение и в повседневном моральном опыте. Он учит нас, что реально только воля, между тем, как объекты ее, в качестве обусловленных познанием, представляют собою только явление, только пар и пену. Подобно тому вину, которым почивал Мефистофель в погребке Ауэрбаха,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 Между тем, как в действительности все полно им, и нет такого места, где бы его не было, нет существа, в котором бы он не жил, ибо бытие является носителем бытия. И тем не менее это он трепещет в индивидууме, который страждет страхом смерти, ибо он одержим той рождаемой принципом индивидуации иллюзии, будто его жизнь ограничена жизнью теперь умирающего существа».